Глава двадцать «Что я съел?» – простонал Макс, глядя на пустую тарелку. «Роза Леопольдовна!» Крауза выглянула из кухни. Гуляж по по-венгерски!» Гуляж по-венгерски!» – повторил Вольф. «Звучит, как музыка!» «Почему вы его раньше никогда не готовили?» «Сегодня ужин готовила Сюзанна», – пояснила няня. А я отдыхала у телевизора, смотрела очень познавательную программу про обезьян. Макс встал и пошел на кухню. Я поспешила за ним. Еда оказалась очень вкусной. Вульф подошел к Архиповой, которая держала в руке кастрюлю, и спросил. «Вы надолго к нам?» Сюзанна покраснела. «Ну, э, в общем...» «Конечно, хотелось бы дождаться младенца от Дюменикумуса, но в тех источниках, которые читала о по Полине Видных, сказано... Ну, никто не знает, как долго идет процесс. Я вас поняла, сейчас соберусь, и мы с Македонским уедем. Куда?» — удивилась я. «Вам же негде жить!» На лице мужа засверкала счастливая улыбка. «В смысле?» — не понял». Я быстро рассказала Максу про квартирную ситуацию Сюзанны. «Здорово!» — обрадовался муж. «Меня охватило удивление». До сих пор Вульф никогда не приходил в восторг, узнав о чьей-то беде. «Вы очень вкусно готовите!» — продолжил Макс. «Сюзи еще испекла морковный кекс», — сообщила Краузе. «Я чуть язык не проглотила. Попробуйте!» Владелица кота взяла со столика большое блюдо. «Откушайте, пожалуйста!» Макс взял кусочек. Стало тихо. Все уставились на Вульфа. Тот быстро съел ломтик и вздохнул. В студенческие годы мы с приятелями пили московское красное вино. Мне оно нравилось. А потом Стёпа, однокурсник, позвал на свой день рождения. И там его отец угостил нас вином которые произвели во Франции. Я понял, то, что пил до сих пор, это не вино. Это моча старого поросенка. Вот так и с этим кексом. Это кекс. А все остальное, да... На занавеске гляньте, обратилась ко мне Роза Леопольдовна. «Даже мельком смотреть на них не хочу», — откровенно высказалась я. «Сократ и Феофан превратили драпировки в лапшу. Они на них катались, потом съехали на когтях на подоконник. На карнизе висит результат кошачьих игр, похожий на плоскую лапшу. Давно пора выбросить, но у меня руки не доходят». «Нельзя выбрасывать то, что можно починить», — объявила Сюзанна. «Из лапши не получится ровный кусок материи», — возразила я. «Лампа!» «Они новые!» — сказал Макс. «Раньше у нас другие тут болтались. Похожи на прежние, но не они». «Я не покупала занавески», — начала я. Повернула голову и застыла. Вместо сделанных из тканей макаронных изделий окно прикрывали... Новые драпировки. «Ну и ну!» — только и сумела произнести я. «Роза Леопольдовна, вы купили очень красивый материал. Он похож на старый, но намного интереснее. Полосы ткани чередуются с кружевом, и симпатичные вишенки вышиты внизу. Спасибо вам!» «Занавески старые!» — засмеялась няня. «Сюзанна нашу лапшу сняла и пришила к ней решелье, а вишенки...» «Их элементарно сделала», — засмеялась Архипова. «Скрутила красные лоскутки, черенки вязальным крючком сплела». Мы с Максом переглянулись. «Вы успели приготовить гуляш и кекс и сшить занавески за один день?» — уточнила я. «Ой, так работа на три часа!» смеялась Сюзанна. «Розочка еще сказала, что вы хотите разобрать кладовку, ту большую на первом этаже. Комнатку такую с окошком...» Я молча кивнула. «Может, посмотрите, как получилось?» прошептала Сюзанна. «Если что не так, сразу переделаю». Архипова встала и вихрем умчалась в коридор. Мы поспешили за ней, И вошли в небольшое помещение, которое еще утром выглядело как цыганская кибитка, забитая разным хабаром. В новый дом мы переехали не вчера. А у меня все никак не получалось заняться разбором того, что я запихнула на следующий день после переезда в это помещение со словами «Завтра непременно наведу порядок». С тех пор я иногда вспоминаю, что в чуланчике лежат вещи, вероятно, там много нужного... Но как освободить пару недель, которые необходимы для раскопок? Сейчас же я не увидела ни одной сумки. Вдоль стен тянулись стеллажи. На них стояли коробки. На каждой стояла написанная красным, синим или зеленым цветом цифра. Сюзанна подошла к небольшому столу, который теперь стоял в центре, взяла толстую тетрадь и заговорила. «В тетради навигатор». «Синий цвет — кухонные принадлежности, красный — всякие мелочи, зеленый — текстиль». «Что?» — очень тихо спросил Макс. Архипова повторила. «Навигатор. Все просто. Допустим, вам нужна салфетка тканевая. Смотрим. Текстиль. зеленый цвет. Значит, открываем страницу, к которой приклеен зеленый ярлычок. Опля! Номер один — полотенце банное». Номер два — полотенца кухонные. Номер три — салфетки. Сюзанна подбежала к нужной укладке, ухватила ее, поставила на стол, открыла. «Вот, пожалуйста!» «Сразу скажу, в этой кладовке только те вещи, которые почти не используются, но которые могут пригодиться». «И вы все систематизировали за один день!» восхитилась я. «Ой!» Махнула рукой женщина. Хватило нескольких часов. А весь день по маршруту кухня-чулан бешеным веником носилась, наябедничала Краузе. Аж пол дрожал. Бух-бух-бух. Нога у меня тяжелая, смутилась Сюзанна. Вес солидный. Гуляш, кекс, занавески. Идеальный чулан, перечислила я. И все за один день. «Спасибо вам за приют!» — вздохнула Архипова. «Очень здесь хорошо, прямо как дома, хотя дома у нас с Македонским и нет. Ну, пора». «Вы куда хотите поехать?» — встревожилась Крауза. «Маршрутка последняя скоро уедет», — пояснила Сюзанна. «Нет!» — закричали мы все хором. Архипова испугалась. «Что не так? Только скажите, переделаю!» «Вам негде жить, и работы у вас нет», — вкратчиво начала я. «Есть предложение». «Нет», — перебил меня Макс, «никаких предложений, размышлений. Вы с Чингисханом остаетесь у нас, точка, конец. У нас есть три пустые комнаты на первом этаже. Выбирайте любую. Живите бесплатно. О вашем заработке договоримся. Лично от себя завтра подарю Чингисхану «Кошачий дом». «Кота зовут Македонский», — поправила я мужа. «Перепутал полководцев», — засмеялся он. «Сюзи», — ласково заворковала Крауза, «занимайте ту светелку, которая ближе к лестнице. У нее личный санузел». «Ванная?» — прошептала Архипова. «Отдельная?» «Душевая кабинка, раковина, унитаз и пара шкафчиков», — объяснила я. «Роза Леопольдовна права». В той комнате лучше всего, она самая большая, светлая. Сюзанна оперлась руками на стол. «Вы меня зовете к себе?» «Так вы уже здесь находитесь», — сказал Вульф. «Мы вас просто от себя не отпускаем». Повторю, живите бесплатно, будете получать оклад. Чингисхан на нашем питании, а вы готовите нам всем еду и наводите порядок. «Да, да, да!» — радостно подтвердила Роза Леопольдовна. «А по вечерам мы с вами можем вместе смотреть старые французские комедии!» «Они такие глупые! Я их обожаю!» «Все скачала из интернета бесплатно!» Сюзанна закрыла ладонями лицо, потом опустила их и крикнула. «Македонский! Ты где?» Через считанные секунды в чулан ворвался кот-гигант, За ним внеслись наши бенгалы, замыкали группу мопсы. «Маки!» — выдохнула Архипова. «Маки, случилось счастье! Целуй хозяина!» Никто из нас не успел ахнуть, как здоровенный котяра одним прыжком оказался на груди у Макса. Тот пошатнулся и, чтобы не упасть, оперся о стол. Македонский обхватил передними лапами шею моего мужа, прижался к нему, потом начал яростно облизывать лицо. Сократ и Феофан пару секунд наблюдали за происходящим, потом с ловкостью вороватых обезьянок вскарабкались по одежде Вульфа и тоже начали его страстно целовать. Мопсы, которые не способны вести себя как коты, суетились внизу. Макс попытался снять Македонского, но тот не позволил этого сделать. Вульф сделал шаг, потом сел на пол, и тогда на него со счастливым визгом налетели еще Фира и Муся. «Вот оно счастье!» — всхлипнула Сюзанна, глядя на моего мужа, который пытался выбраться из кошачьей собачьей кучи. «Вот она радость! Даже не мечтала о таком!»